Эпилог. За горами забрезжили первые лучи рассвета. Я пришел в себя от тяжелых воспоминаний и вдруг осознал, что сжимаю указательный палец своей правой руки. Тот самый палец, который принес смерть такому огромному количеству врагов. Я стал задавать себе вопросы, которые задавал много раз прежде. Было ли правильным делать то, что сделал я? Был ли у меня какой-то другой выбор в тех обстоятельствах? Была ли какая-нибудь разница между моей собственной борьбой за выживание и такой же борьбой со стороны убитых мною врагов, которые оказались в такой же ситуации и подчинялись тем же беспощадным законам войны? Это были вопросы, на которые младшему капралу никогда не суждено найти ответов. У рядовых пехотинцев не было выбора. Им оставалось только либо сражаться, либо погибнуть. Я вдруг почувствовал прохладу утреннего воздуха. Я вернулся в свою постель. Я решил попробовать хоть ненадолго заснуть. Я лежал, а в моей голове крутились стихи, написанные кем-то из моих безизвестных товарищей. На обратной стороне листка с донесением у этих бойцов на форме черный орел с желтым клювом. У этих бойцов на лицах морщины лет в двадцать не полных, но эти бойцы не из тех, кто распускает слюни. Пожимая друг другу руки, они остаются безмолвны. Вернувшись с войны, другие за чаркой хмельное станут рассказывать, привирая, как бились с противником злым. но тот, кто с винтовкой снайперской свой долг выполнял неустанно, не скажет и лучшему другу о том, что на веки с ним у этих бойцов на форме черный орел с клювом желтым их не страшит содный день содный день свой они пережили они видели ад на земле дыханием войны обожженный они просто служили родине как могли как их научили